Второй вернулся, привел с собой высокого, крепкого сложения человека семью перевернутыми мечами на лбу. На его лазурной мантии не было ни пятнышка. Седые волосы аккуратно расчесаны, но руки мозолистые, а на красном лице маленькие черные точки. Он старше Шонсу, но не воин, значит, он приветствует первым. Атиналани, оружейник седьмого ранга. Он едва дал Оле договорить. Да, это он и есть, воскликнул оружейник. Седьмой меч Шеоксина, светлейший, позвольте мне взглянуть. Олли положил меч на стол. Акино-лани принялся пристально рассматривать его, изучая каждую черточку. Во время этого осмотра Тару и Олли пили пиво. Атиналани перевернул меч и также дотошно осмотрел другую сторону. Казалось, увиденное произвело на него большое впечатление. «Это сапфировый меч Шаоксина, заявил он. «Сомнений быть не может. Гардогрифон, изображение на клинке, качество. Только Шаоксин и никто другой». До меня доходили слухи о нем, но я думал, что это подлог. Теперь же я абсолютно уверен. Позвольте взять его в руки, светлейший. Ладонь знатока с любовью сжала Эфес, наслаждаясь его твердостью и весом. Это, конечно же, настоящий ценитель. Он положил меч и вопросительно посмотрел на его владельца. «Расскажите же мне о нем», — попросил Оли. Такое невежество удивило Атиналане, но вида он не подал. Шаг начал старик. Это величайший оружейник всех времен. Многое из того, что он сделал, все еще используется, хотя с тех пор прошло 700 лет. Его оружие любят, а воинским искусством он владел не хуже, чем своим ремеслом. Мечи Шеоксина само совершенство, они смертоносны в бою и прекрасны с виду. Взгляните-ка, что за линия, а тут, а это деталь. Так вот, в легенде говорится, что состарившись, чувствуя близкую смерть, он сделал семь великолепных мечей. Сказители утверждают, что, пообещав богине это оружие, он получил еще 7 лет жизни. Возможно, это правда. На каждом мече свой геральдический зверь и свой огромный камень на Эфесе. Жемчуг, берил, агат, топаз, рубин, изумруд и сапфир. У каждого меча своя история. Я не сказитель светлейший, я не стану петь. Но изумрудным мечом, например, владел знаменитый герой Ксеними. Он убил им чудовище Винганугу. А потом меч перешел к Дариджуке, который сражался в битве Хаур. Так, по крайней мере, говорят. Сказители могут петь об этих мечах всю ночь. Но тут оружейник заметил, что перед ним стоит кружка, и сделал большой глоток. Тару смотрел на него скептически. Оли ожидал услышать о каком-нибудь страшном проклятии, или о чем-нибудь в этом роде. В таких историях обычно всегда попадается парочка проклятий. Столовая постепенно пустела, появилась охрана. Слуги убрали тарелки, которые собаки уже вылезали. Оружейник вытер с губ пену и продолжил свой рассказ. Я видел жемчужный меч. Не весь, только часть. У короля Калны хранится эфес и обломок клинка. Когда я был совсем еще молодым учеником, он показал мне его. Говорят, что Бериловый находится в городе Дисмарин, а часть еще одного клинка в домике Казра. Его эфес потерян, но на нем, вероятно, был рубин. Казар, в памяти Уилли опять что-то шевельнулось. «А сапфировый меч?» — спросил он. «А, о сапфировом мече ничего не говорится. Людям известно только шесть. Сказители поют, что седьмой меч Шаксин подарил самой богине». Наступило многозначительное молчание. Теперь понятно, почему вчера вечером у старого конингу было такое лицо. В воздухе висел невысказанный вопрос, но седьмым такие вопросы не задают. «И что же, на них нет никаких проклятий?» — спросил Уолли. «Никакой волшебной силы». «Знаете, сказители поют, что человек, который владеет одним из этих мечей, никогда не будет побежден. Но я — мастер, и мне неизвестен ни один способ, с помощью которого можно сделать меч волшебным». «За этим пока две победы и одна ничья», — мягко сказал Олли. Тару покраснел. «Для своего возраста это оружие в превосходном состоянии», — сказал он. «Я думаю, богиня хорошо о нем заботилась», — сказал Олли, забавляясь. Он с улыбкой посмотрел на Тару. «Вы видели, как я выходил из воды?» «Полагаю, вы уже допросили остальных свидетелей». «Да, Светлейший», — хмуро ответил Тару, и очень подробно. Как и его бывший начальник, он не очень-то верил в чудеса. «Светлейший», — перебил его Атиналане, — «будьте так любезны, позвольте художнику срисовать ваш меч. Я буду вам очень признателен». «Конечно, я полагаю, вы продаете оружие». «К вам придет мой вассал, он хочет продать один очень ценный меч. Кроме того, ему надо купить какой-нибудь более пригодный для употребления, обыкновенный меч, на каждый день». Вскоре после этого в комнату с шаркающей походкой вошел старый сгорбленный конюнгу. Он в нерешительности стоял рядом, пока наконец Тару не махнул рукой. «Из храма посол, господа, к светлейшему шансу!» – доложил старик в зеленом. Он скосил глаза, чтобы посмотреть, как отреагирует Тару. «Шестой в качестве посланника». Тару бросил на него сердитый взгляд. Разговор оборвался, хотя Акинолани был готов просидеть здесь весь день, бескорыстно любуясь на седьмой меч Шаксина. Когда они шли к выходу, Тару тихо спросил, «Вот дали меч правителя Хардуджи, ученику Нанжи светлейший". «Да», — ответил Уолли. Тару оскалился и стал похож на акулу. «Что здесь смешного?» Нанжи всего лишь сын торговца, в его наборе есть еще несколько таких же, тоже из семей ремесленников, хотя я полагаю, что были и более достойные кандидаты, сыновья воинов. Именно тогда светлейший Хардуджу и получил этот меч. Может быть Тару и был замешан в более серьезных преступлениях, может быть нет, но видимо эта мелкая взятка и настроила достопочтенного против правителя. Вы считаете, что семья Нанжи заплатила? Тару ухмыльнулся. «Совсем немного, я уверен, светлейший», — сказал он, придерживая дверь. «За подобный меч можно купить несколько таких лавок, как у его отца. Но я уже сказал, что ремесленников, желающих протолкнуть своих сыновей в воины, было много. Этот меч принес Хардуджу так мало хорошего, и вот теперь им владеет один из тех учеников». Он удовлетворенно улыбнулся. Тару нельзя было назвать добрым человеком. И честным воином тоже, ведь зная о подкупе, он и пальцем не пошевелил, чтобы наказать взяточника.